Глава 16 Прикрыла рот рукой, не веря своим глазам. Как он здесь оказался? Альфа в такой дыре. Удивительно. Услышав стон старика, на секунду впитала в себя его боль, чего раньше никогда не происходило. Вздрогнула, пытаясь очнуться, и сделала шаг к нему со словами. «Пожалуйста, остановись». Назаров тяжело дышал, но я знала, что он всё прекрасно слышал. Только хотела вновь попросить, но тот парень бросил на меня предупреждающий взгляд, освобождая моих обидчиков от давления, и произнёс. Если бы я опоздал, он бы тебя растерзал. Ты понимаешь, чем думала?» Не сказала, а проревел. От подобного тона захотелось рвануть на улицу, но заставила себя стоять и слушать. Прикусила губу, злясь на себя, на оборотней, на всю ситуацию в целом. В растерянности пожала плечами и посмотрела на мужчин, вдруг замечая, что у седого старика ладони запачканы в крови. «Как так получилось?» «Нужно помочь. Это же не я желала. Или я?» Уже не понимала, но точно чувствовала необходимость сделать это. И еще призыв белой волчицы. Может, мы вместе волнуемся, поэтому я так странно себя веду?» Отмахнулась от мыслей сделала шаг к старику, желая посмотреть его рану но застыла на месте от слов Назарова. «Не подходи к нему, Вера». «Я помогу», — посмотрела на него с надеждой, тут же четко ощущая, как белая толкнула меня, не желая идти к намеченной цели. «Странно. Почему?» Вадим с хмурым видом внимательно наблюдал за мной. Уже начала думать, что раскололась из-за своего странного поведения, но успокоилась, услышав рык в ответ. «Две минуты. У тебя есть две минуты. Собираешь вещи и выходишь отсюда». «Я... тебе повторить?» Понимала, что не стоит его злить, поэтому только кивнула, но всё же переживала о том, что мне этого времени может не хватить. Назаров повернулся к ним и с пренебрежением бросил. «Никто не смеет её обижать. Никто!» Лис уважительно кивнул, а старик странно затрясся, сильнее закрывая лицо руками. Крови было все больше и больше. Она капала на одежду. «Что с ним?» Поспешно подошла и присела на корточки, отмечая, как он вздрогнул, реагируя так на мое близкое присутствие и как можно громче сказала «Уберите руки с лица». В воздухе витали ярость, недовольство и смирение. Мужчина не желал подчиняться, но все же убрал руки. Алая кровь лилась из глаз. Стало ужасно от мысли, какую адскую боль он испытывал». Облизнула губы и, чувствуя тепло в руках, слыша шипение белой волчицы, повернулась к управляющему. «Выйдите и никому не позволяйте заходить». «Что? Ты думаешь, если мне эту просьбу передать через Вадима?» Спросила, намекая, что он в любом случае так сделает. «Да, вероятно, нагло с моей стороны, но иного выхода не видела». кретов вскривился и, буркнув что-то себе под нос, выбежал. Пошла за ним, закрыла дверь и вернулась к старику. Он так и сидел, не двигаясь. Даже не представляла, насколько ему больно. Но он был очень сильным. Села напротив и, выставив руки, проговорила. чтобы не почувствовали, не открывайте глаза. Ты...» И прошу вас молчать. Попросила, надеясь, что белая волчица поможет ему. Я считала, что имена она заставляла меня говорить и действовать. Конечно, опасалась, что старик всё расскажет. Но верила, что этого не произойдёт. Задумалась на мгновение, а в следующее почувствовала рывок изнутри, от отчего меня увлекло в туман. Такое густое, что терялось, ничего не видя перед собой. Или я вновь во сне? Но если так, то реальность будто сон. Не понимала, что происходит, лишь слышала слова. «Только так могу говорить. Если хочешь разбудить серую волчицу, нужна защита волка. Лишь он скроет ее от мужчины, но нужно ли тебе это?» Туман разъедал глаза, смотрела по сторонам, пытаясь найти говорившую, на силуэт белой волчицы постоянно исчезал, показывался и пропадал. «Получается, моя волчица жива. Но как попросить волка?» Закрыла глаза, концентрируясь на словах волчицы, запоминая, чтобы ничего не пропустить. Но тут распахнула глаза, вспомнив о главном. «Как это можно сделать? Вадим поймет, что я его истинная. Зверь знает, но он хочет вернуть свою пару. Нужна сила Альфы, чтобы вылечить ее». Совсем запуталась. Получается, волк знает, но не давит, пытаясь помочь. Или что? Но как? Как я сделаю это? Краски стали меняться. Вдруг потемнело, затем посветлело. А ты догадайся, как он может излечить её и не понять, что это ты? Раздался пронзительный голос чёрной волчицы. Она появилась рядом и наклонилась ко мне, обхватывая мои щёки своими руками тенями, заставляя ощущать холод и страх. И что странно, я чувствовала её ярость и отчаяние. «Отойди!» — процедила, слыша в ответ ликующий смех. «Как ты сможешь быть с ним? Такая до мерзости добренькая. И твоя свобода. Ты забыла, что так отчаянно желала? согласно стать пленницей? Да? Если так, то серая недостойна жизни. Замолчи!» — закричала тут же, призывая Белую. «Скажи, как? Как мне быть, чтобы он не понял и не распознал сущность Триады? Только сила Альфы сможет излечить её. Книга в твоих руках. Остерегайся!» Выдохнула белая и тут же исчезла, оставляя меня наедине с чёрной. Вглядываясь в тёмные глаза, пропитанные яростью, старалась не отводить взгляд. Нельзя. Волчица наблюдала. Когда отчаяние и страх вытеснят надежду и доброту, я уничтожу двоих, и ты будешь подчиняться мне. Мне. Так громко, пронзительно, разрушающе, готова была взорваться от боли, внезапно возникшей в голове. Закричала, закрывая уши, чтобы не слушать. Рвала на части от невыносимой агонии. Нестерпимо. Через время была на грани, теряя сознание, а душой надеясь вернуться. И тут вдруг видение. Красивая женщина с длинными белыми волосами. Она отходила назад в ужасе, прижимая ладонь к лицу, поворачивая головой, ужасаясь чему-то темному, страшному. Так невыносимо больно было видеть обреченность в ее глазах. Красная волна закрыла нежное лицо. И вновь меня унесло. Краски стали меняться. Черные на белые и наоборот. А потом я одна, в солнечных лучах. Открыла глаза и вздохнула. Все прошло. Подумала, понимая, что очнулась. А рядом старик. Спал. Так спокойно и беззаботно. Поразилась. Она смогла. Белая волчица смогла. Медленно поднялась и направилась к двери. Прикрыла, опасливо озираясь по сторонам. Переживала, что очень долго занималась лечением. Странно, что Вадим не явился. Сколько меня Сколько меня не было. Мысли путались и терялись. Сейчас помнила лишь отрывки фраз нашего разговора. «Странно». «Ты взяла вещи?» — строго спросил Назаров. «М-м-м», повела головой и все же поинтересовалась у него. «Я... Долго?» «Нет», — пропубнил он и на небольшую дверь. Кивнула и поторопилась в раздевалку. «Там мои вещи, и самое главное — книга». Аккуратно все сложив, с грустью посмотрела на скамью с униформой и с тяжелым сердцем вышла. Глянув на невозмутимого Назарова, подошла ближе, а в следующую секунду моя рука оказалась в его захвате. Альфа не церемонился. Вёл на улицу к своей машине. Почти бежала за ним, удивляясь варварскому поведению. «Совсем уже». Вдруг он остановился и повернулся в сторону соседнего дома. Принюхался. Неужели почувствовал кого-то? Я не улавливала посторонних запахов. Сделала шаг, желая продолжить путь, но тут встала, как вкопанная. Из-за угла выехала чёрная машина. Дверь распахнулась и увидела злого Кира. Он направлялся ко мне. Приблизившись, протянул руку, чтобы забрать меня, когда вдруг Назаров переградил ему дорогу. «Ты не позаботился о ней», — бросил он с яростью. «Отойди», — прорычал кир от чего вздрогнула. «Лев. Я слышала зарождающийся рёв льва». «Неужели? Ведь говорили, что прайдов львов почти нет. Что-то связано с самками. Львицы не рождались, и поэтому их становилось все меньше и меньше. Они самые сильные и занимают главное место в иерархии оборотней. Возглавляют и управляют. Теперь понятно, почему все так смотрят на царёвых Странно, но была убеждена в своем предположении, хотя прямых доказательств не было. Ты оставил ее здесь, позволив работать 20 часов в сутки», – процедил Назаров, сдерживая себя от нападения – Видела, что боролся с собой, и в то же время было страшно, если с ним что-то случится. Сомневалась, что лев проиграет. Слышала, что выносливость, сила, ум и способность выживать были у них на высшем уровне. царев с возмущением посмотрел на меня и рявкнул. «Какого хрена? Решила блеснуть способностями повара на моих похоронах? Олег меня на куски порвёт». Рявкнул он с возмущением, очевидно, не ожидая от меня подобного. На Назарова он не реагировал, если только как на надоедливого сопливого мальчишку – По крайней мере, так казалось со стороны. Но если действительно лев, то ничего другого и не стоило ожидать. Кир очень резкий и никогда ни перед кем не заискивал. На мгновение стало интересно, есть ли у него девушка. Так, между прочим. Когда мужчины повернулись ко мне с вытянутыми лицами, поняла, что забыла про контроль эмоций, чем и выдала себя. Один удивленно косился, второй злился. Уточнять, кто что испытывал, не стоило. И так все понятно. Сглотнула и прошептала. «Хотела помочь». Попыталась оправдаться, замять разговор, сделать хоть что-то. Надо же, нужно уходить отсюда как можно быстрее. — О чем ты сейчас подумала? — раздраженно спросил Назаров, пугая своим тоном. Такую реакцию видела у него впервые. — Точно не о тебе, — заметил Кирилл, чересчур довольно улыбаясь мне. — Я тебя отвезу. Ты никуда ее не повезешь. — Да ну! — язвительно рявкнул царёв и пошел на Вадима, даже не шевельнувшегося, спокойного и ожидающего. — Не стоит повторяться, мы уже говорили на эту тему. «Ты не защитил её?» «Я не телохранитель, и у меня по горло работы, если только буду таскать её с собой по всем злачным местам». «Не стоит», — вмешалась с улыбкой, на меня не слушали. «С Дмитрием она бы была в безопасности, но, думаю, он слишком занят спецгруппами, чтобы быть ещё и телохранителем». «Это ещё кто?» и «Зачем Назара взлет Кирилла?» Внутренний рык Царёва сказал о многом. Отошла на шаг на всякий случай, наблюдая за тем, как Кир повёл челюстью, что выглядело устрашающе. Да что уж там. Довольно враждебно, невероятно свирепо. Захотелось отодвинуться ещё дальше, но мужчина неожиданный очень быстро ухватил за кисть, взглядом приказывая не двигаться. Сжал с такой силой, чтобы готова была взвыть, но сдержалась. Назаров и так странно себя ведёт, а Кир слишком реагирует на слова. Не хотелось бы ненужных столкновений. Что интересно... Мои волчицы молчали. Значит, и мне стоило поступить так же, хотя ситуация была довольно странная, непривычная для меня. В эту секунду пожелала, чтобы всё было как раньше, потому как боялась такой перемены. Ни к чему хорошему она не приведёт. Я всё же мечтала о свободе. Так хочется проверить мои нервы? У тебя их нет, как, впрочем. Назаров специально сделал небольшую паузу, чтобы уж точно подёргать оборотня за хвост. Терпение, уважение и контроль. Решил проверить, насколько тебе не понравится. Не сомневаюсь, но не смог удержаться от правды. И это мне говорит тот, кто принуждает распределительный состав преподавателей. немного ли на себя берешь, Альфа?» «Это он о чем? Не просто же так начал». Назаров молчал продолжительное время, а затем, мимолетно глянув, на меня выдал. «Думаю, вам пора». «Давно, но ты задерживаешь». Буркнул Царев, начиная двигаться вместе со мной вперед, пока не услышал. «Скоро все поменяется». Кирилл резко обернулся, застыв на месте. «Я же чудом не влетела в него». Хоть бы как-то медленнее реагировал. «Обидишь её, и я, пожалуй, приобрету себе удобное кресло в гостиную. Поставлю его напротив камина, чтобы наслаждаться огнём и твоей шкурой на стене. Брату, конечно, забуду сказать об этом. Я же такой. Я забочусь о ней, как Альфа. Сильно печёшься о той, кто тебе никто. Не замечал подобного рвения с твоей сукой. Ничего не перепутал? Ты какой есть?» «Если имеется замечание и пожелания, то это коллегу. Он моя совесть. В том случае, если выловит и появится время его выслушать». Лениво просветил Кир и двинулся вперёд, не забывая про меня. Задумалась о том, что последние 15 минут кто-нибудь дотащит меня. Раньше боялась, что сделаю хуже, а теперь... Моментально остановилась и попыталась вырвать руку, но тут услышала. «Успокойся, малая. Знала бы, как мне хочется тебя стукнуть за твою глупость. Так бы не дёргалась». Тогда отпусти меня, сама пойду. Что за привычка тащить за собой? Ну, конечно. А потом буду гоняться за тобой по всему городу, чтобы спасти. Мне же заняться больше нечем. Как бегать за девчонкой брата?» Буркнул он и все же отпустился словами. «Смотри мне, обманешь, потом в наручниках ходить будешь». «Ты всегда такой добрый?» Не удержалась от вопроса. «Я?» М -м -м, очень даже милый», — на секунду задумался. «Вне работы». «А ты отдыхать умеешь?» Да тут с ними. Только доберёшься до дивана, и начинается Звонки, вызовы. Кто-нибудь обязательно перегрызёт горло другому, и всю ночь, как собака, ползай за ним. Почему ползать? Да их ведь на сон грядущий в лес тянет, а значит, и меня. Так тоже нельзя. Да кто бы говорил? Сама-то чем лучше? Ну, у меня необходимость. Какая? Деньги? Брату скажи, и проблем не будет. Даже застопорилась на мгновение от его спокойного тона. Словно это нормально. Вот так брать деньги. «Зачем мне деньги твоего брата? Он мне никто, чтобы давать их». «Да, но ведь порой неплохо, чтобы была помощь». «Но не от постороннего». «Надо же, посторонние». Когда он говорил загадками, начинала бурно фантазировать. Чтобы избежать подобного, поинтересовалась. «Ты о чём?» «Просто странно видеть тебя и слышать такие слова». «Говоришь непонятно». «Давай в машину, а то Альфа слишком реагирует, когда ты улыбаешься мне». Ехидно заметил он, открывая дверь внедорожника, забираясь на переднее сиденье. Только взялась за ручку и остановилась. Снова попали в цель. Была озадачена. Неужели Назаров реагирует на меня? Ревнует? Да нет, не может такого быть. Кто он и кто я? К тому же у него есть невеста, сильная самка. Не удержалась и медленно обернулась, встречаясь с его взглядом. Огненным, прожигающим, парализующим. Довольно свирепом для того, кто никак не реагирует. А значит, истинность влияет на него. И это плохо. Очень плохо для меня. Решила, что пока не стоит переживать, ведь я не испытываю к нему ничего. И села в машину. Сейчас была рада, что Царёв приехал за мной. Появился как нельзя кстати. В салоне было прохладно. Всё пропитано мужской туалетной водой и его владельцем. Даже съёжилось от такого мощного давления. Сам же водитель удивлял. Он прямо светился от счастья. Странно видеть тебя таким. Каким? Счастливым. Хах. Не каждый день вижу обмороженную морду Альфы. Кстати, я замечу, ты не в моём вкусе. Лениво протянул он, выезжая на основную дорогу. Брови поползли вверх. «Надо же, какие смелые предположения!» «Конечно, с моими проблемами только о нем и мечтала». «А с чего ты решил, что нравишься мне?» «Нет? Нет?» «Ну, там я однозначно почувствовала твой интерес. Как это понял и Назаров. Такие разные, но оба фантазеры. Хм, меня вряд ли таким назовешь. Я предположила, что ты лев, и мне стало интересно». С твоим агрессивным характером есть ли у тебя девушка? Так, любопытство ради. Да уж, а я решил, что запишу себя в покорителе женских сердец. Ты даже комплиментов не знаешь, куда тебе в покорителе. К тому же немного грубоват. И еще... Стоп! С возмущением буркнул он, дергая челюстью в разные стороны. Я понял, и не стоит забывать, что сидишь в моей машине. Выйти? Я тебя выйду. Но я же не передумаю. «Да понял уже. А с покорением — это к старшему. Он у нас в этом хорош. Во всяком случае, был. Раньше». «Почему раньше?» «Вопрос не ко мне». «Поняла». Замялась и всё же спросила. «Можно задать вопрос?» Отмечая его, кивок продолжила. «Кто такой Дмитрий?» «Мой средний брат. Он по характеру медведь». «То есть спокойный и добрый?» «Где ты таких медведей видела?» «Даже в сказке семейка медведей хотела перекусить с девочкой, поэтому специально заманили её кашей в свой дом». Ты исковеркал чудесную сказку. Так что с братом? Дмитрий угрюм невозмутимый даже кажется внешне нормальным. Но это не так? Ну, как тебе сказать? В схватках он убивает второго удара, а если вывести из себя, то даже я стараюсь держаться от него подальше. А ты самый вспыльчивый? Скажем так, я самый из самых. С умным видом выдал он, хитро улыбаясь. «Ты едешь не в ту сторону», — воскликнула, понимая, что он пропустил мой поворот. «Ага, ко мне направляемся. Вещи уже на месте». «К тебе? Я не поеду», — выдала со страхом, удивляясь его наглости. «Новые хозяева уже приехали. Твои вещи они передали Сатонову, старшему участковому, а он забросил ко мне». «Я не могу жить с тобой», — заливаясь краской, выдохнула, ругая себя за то, что не могла заранее позаботиться о съемной квартире. «Ты не в моем вкусе, так что расслабься. Только вот сразу скажу, не рассчитывай, что в моей норе будет чисто, но продукты я купил». Кир, я не могу и не хочу. У тебя нет выхода, малая. Как ни крути, но нужно где-то ночевать. Так что не выпендривайся. Я тебе никто и не могу. Ну, давай рассуждать. Снять приличный дом ты не можешь, где средние цены, туда не попадёшь. Только для сильных и замечательных? Да, а оплачивать за тебя и врать я не умею. Поэтому предлагаю перекантоваться у меня, пока не найдёшь что-нибудь приемлемое. Обещаю, даже не посмотрю в твою сторону. Но... «У меня дома чёрт ногу сломает, так что если чувствуешь себя обязанной, иногда можешь махнуть с тряпкой, но брату об этом ни слова, чтобы этой тряпкой не оказался я». Засмеялась, представив себе картину и выдохнула. «Такую тряпку я не подниму. А я бы так просто не сдался, так что договоримся. Жить с мужчиной... следаком ледаком» руководители убойного отдела, вечно занятом чтобы спать в своей кровати, которая у меня тоже есть, но меня хватает только до дивана. Он ближе. В моей норе хоть есть система безопасности, так что я буду за тебя спокоен. Ты будешь ездить на работу. Помрачнело, вспоминая, что меня выгнали. Точно. А я на время забыла об этом. И зря. Некоторое время смотрела на деревья у дороги, а потом прошептала. Боюсь, я тут не задержусь. Меня выгнали. Директор сказал, что таким, как я... «Не место в его заведении». Кирилл задумался, что-то решая про себя, и произнес. «И что это значит для тебя?» «Не видать мне диплома и свободы?» «Ммм, практика только в кафе Волков?» «Да. Могу переговорить с директором или позвонить Олегу. А он уже перетрёт с Назаровым. У меня не получается вежливо договариваться». «С Назаровым?» Переспросила, не понимая, он каким боком здесь. «Практикой занимается совет. Кстати, а что Кир говорил про принуждение совета?» «Да, он может заставить». «Думаю, не стоит», — прошептала, чувствуя, что ни к чему хорошему это не приведёт. «Надо решать быстрее. У меня скоро командировка. На несколько дней пропаду. Нужно узнать кое-что по делу». «То, что ты говорил про маньяка, я всегда говорю как есть, даже когда не нужно. И про него тоже, но не хочу об этом. Не сегодня. Просто будь осторожна». Устала произнес он и крутанул руль, сворачивая с основной дороги в сторону леса. Не понимала, почему едем туда. Хотела спросить, но тут зазвучала мелодия, и Царёв ответил, начиная говорить об экспертизах. Не слушала. Думала о том, как быть дальше. Получается, завтра мне не нужно выходить на работу. Невыносимая тоска появилась в груди. Безвыходность. Не знала, что делать, но бездействовать не планировала. Осталось совсем немного, чтобы быть официально свободной. В противном случае буду считаться беглянкой, ведь не смогу вернуться и жить в стае. Сбегу. «Не могла этого допустить. Моя жизнь превратится в ад. Нужно что-то обязательно придумать». «Не дрожи», — с недовольством произнес он, открывая железную дверь двухэтажного дома, находящегося в лесу. «Так и есть. Дом в дремучем лесу. Даже деревья не спилили, чтобы немного освободить двор. Да и двора не было. Никаких ограждений не было». «Ты живешь здесь один?» — спросила, оглядываясь по сторонам, отмечая пугающую темноту. Да еще и ветер трепал ветви деревьев, отчего те издавали угрожающий шум. «Да, второй этаж пуст. Даже не знаю, что там и как. Дом перешёл мне от дядьки. Он жил здесь с семьёй. Уверен, там детские с зелёными слонами и розовые спальни. Или нет?» Мужчина на мгновение задумался, а потом приложил палец к панели на двери и ввёл код. «С моей должностью первого этажа достаточно. Кабинет, гостиная, ванная, спортивный зал кухня. Но в последнюю тоже не получается зайти. Не тяжело вот так жить?» Спросила быстрее, чем подумала. «И зачем?» Кто я такая, чтобы задавать подобные вопросы? Но вот не удержалась. Как-то печальной мне показалась его жизнь. Нет никаких радостей. Да, у меня тоже не фонтан. Но всё же есть моя семья Мы с ними созваниваемся. Я обожаю родителей и братьев с сёстрами. Ещё подруги. Всегда стараюсь видеть радость даже в незначительном. Не знаю, меня всё устраивает. Зачем лишнее движения, когда всё равно исход один? Да и некогда». Оказавшись внутри, оценила длинный коридор, абсолютно пустой. Хоть ничего и не стояло, но не было ощущения, что вхожу в дом с привидениями. Обжитость и какое-то тепло все же присутствовало. Например, белоснежные тюли с набитыми незатейливыми узорами, бежевые обои, чудесные картины с прекрасными пейзажами. В основном горы, лес, озеро. Лишь на одной маленькой девочка играла на песке у дома. Этого дома, вероятно, хозяйка была художницей. В груди что-то кольнуло, не понимала своих ощущений. Или это не я? Белая волчица о чём-то предупреждала. Следующая комната — зал. Большая, в молочно-шоколадных тонах, с камином и диваном. Ещё были шкафы с книгами. «Читать особо не получается, но тут много чего интересного», — улыбнулась и спросила. «А кухня где?» «Там, нам туда», — деловито произнёс Кирилл, удерживая три пакета в руках когда он достал их из багажника, предложила помощь, но мужчина усмехнулся и заявил, что донести он точно сможет, раз заказ сделали за него. Кухня удивила своими размерами. В ней было все. Две плиты, шкафы, разделочная зона и место для хранения. Чуть дальше находился огромный стол и стулья. Дубовые, массивные. Подошла ближе и провела ладонью по столешнице, чувствуя шероховатость. «Старье, но меня все устраивает», услышала его комментарий рядом. Мужчина уже стоял за спиной. Поразилась тому, как быстро и бесшумно он подошёл. Посмотрела по сторонам и спросила. «Так мне можно здесь прибраться?» Я сказал тряпкой махнуть, и то не сейчас. «Отдохни». Буркнул он и поставил пакеты на стол. «Не знаю, что тут. В доставке сказал, чтобы было всё необходимое, если в доме появилась девушка-повар. Так что потом оценишь. Пойдём, покажу комнату, а потом немного посплю. Если дадут» внула и направилась за ним. Долго идти не пришлось. Спальня оказалась рядом. Напротив ванная и туалет. Там стояла только кровать и шкаф. Больше ничего. По пыли могла сказать, что мужчина заходил сюда только для того, чтобы переодеться. «М -м, «А стиральная машина есть?» «Да, есть прачечная. Думаю, разберёшься. Там ещё постельное чистое можно найти в шкафчике. В общем, располагайся. Твоё временное жильё. А я, пожалуй, не буду терять время». Царёв размашистыми шагами дошёл до двери, но вдруг остановился, обернулся и выдал. «Нет, забыл про безопасность». Кивнула и последовала за ним к входной двери. На стене он нажал на панель, и уже через секунду створки разошлись. Увидела большой экран, где показывалась вся территория вокруг дома, дорога и тропа к нему. Царёв надавил на кнопку серого цвета, и моментально появились все комнаты в доме. Даже на втором этаже, как поняла, если учитывать, что картинок было 15. «Везде камеры?» Выдохнула, заостряя внимание на каждой, пытаясь найти ванную. «Почти. Сейчас отключу некоторые». Произнес, нажимая на те, где показывались прачечная и спальня. «И на кухне. Попросила, не желая, чтобы за мной следили и там». «Нет, там три потайных хода. Я должен знать, если что случится». «А ванная?» «Не переживай, там нет. Дядька, конечно, был параноиком, но не до такой степени». «Так, давай свои пальчики». «Но...» Без биометрии пароль не сработает. Лицо, пальцы, голос. Голос? Это в экстренной ситуации. Надеюсь, не пригодится, но если вдруг... Ты оценишь. С усмешкой проговорил он. Что нужно сказать? Представься, этого достаточно для проверки. Но в конце скажи код, который поможет тогда, когда уже потеряешь надежду. Но дом напичкан такой аппаратуры о которой некоторые ученые не слышали. Двери закрываются автоматически, блокируя входы и выходы. Бронированные окна трёхуровневые подвалы, потайные межкомнатные ниши. Ну и, конечно, всё это ещё сопровождается подачей газа и тока, как защита от нежеланных гостей. Твой дядя заманивал в дом преступников, чтобы поймать? Нет, он охранял свою семью. И, и ему не удалось, резко сказал и добавил. После он перестроил всё тут, поэтому даже в лесу на расстоянии двух километров ты в безопасности. А там говорит чтобы система запомнила. Только открыла рот, как у него заверещал гаджет. Кирилл быстро взял его и рявкнул. «Да». Царёв посмотрел на меня и показал на панель, намекая, что могу говорить. Дальше отвернулся и пошёл по коридору. Секунду думала, а потом сказала кодовое слово. «Триада». Замечаю, как загорелся зелёный свет. Улыбнулась, надеясь, что не воспользуюсь им никогда. Не хотелось, чтобы пригодилось. Только подумала о том, чем заняться, как увидела Кира. Он целенаправленно шёл к входной двери с каменным выражением лица. «Ты уходишь?» «Да, нападение в ближайшей деревне. Думаю, это...» «Ессор». Yes, «Ессор?» yes, Пока повторяла, переводила с латинского. «Пожиратель?» «Да, никому не открывай. Если явятся гости, звони мне». Произнес и вышел из дома, оставив меня одну. Сразу стало не по себе. Огляделась по сторонам и, вздохнув, поспешила на кухню. «Там я однозначно найду чем заняться, чтобы немного успокоиться и подумать о том, что мне делать дальше».